Москва, Большой Купавинский проезд, 4 августа, суббота, 21.21. 21. Любое военное подразделение тайного города, независимо от принадлежности к Великому дому, поступило бы в подобной ситуации одинаково. Перед лицом многократно превосходящего противника смело бросилось бы на утек предпочитая разумное бегство безрассудной и бессмысленной гибели. Для этих целей командир любого отряда всегда имел в кармане артефакт портала. Увы, красные шапки не страдали предусмотрительностью. — Мертвые демоны! — с ужасом произнес иголка. — Злые! — добавил контейнер. — Трындец! — подвел итог кто-то из бойцов. Шансов у десятки дикарей не было. Копыто отбросил в сторону пустую фляжку и обнажил едаган К бою, славные войны! — Кретин! — прошипел иголка. — Все это твои гениальные идеи, мля! — Теперь типа это похрену! — философски отозвался контейнер. — Теперь типа нам никуда не деться! До первого ряда мертвых демонов оставалось метров тридцать. Красные шапки дали нестроенный залп из дробовиков, затем еще один, а затем... Серия взрывов все-таки заставила Марян вернуться. Оборотни подумали, что на тварей кадаф напали дружинники Зеленого дома, и решили поддержать королевские войска внезапным ударом. Когда же Маряны поняли, кто на самом деле ввязался в бой с мертвыми демонами, а за кто-то... Отступать было поздно. Накинувшие боевые шкуры оборотни набросились на тварей со стервенелой яростью. Осада Зеленого дома, захват школы Золотого озера и, самое главное, разгром павильона обманщиц. Все события последних часов требовали отмщения, и вся ненависть, которую накопили моряны, выплеснулась на демонов. Беспощадные... Двигающиеся с невероятной быстротой тени атаковали приземистых тварей с левого фланга, смяли их толпу, буквально разорвали ее, разбили на отдельные составляющие и с упоением приступили к уничтожению. Орлиный шест лазь. Яна нежно провела пальцем по тонкой и идеально гладкой палке, приятного песочного цвета. Длинная, не менее семи футов, но очень легкая и в то же время твердая, она ласкала ладонь девушки вызывая в памяти смутные воспоминания. Когда-то Шест всегда был рядом. Когда-то он спасал ей жизнь, наводил ужас на врагов. Теперь это время вернулось. Яна уверенно взялась за центр палки, крепко сжала кулак, чувствуя, как ее оружие наполняется жестоким холодом кадав а затем отточенным, пришедшим из глубин памяти движением, резко скинуло шествие вверх. На конце длинной палки появилась стальная фигурка, расправившая крылья орлицы. Оружие узнало хозяйку. — Сегодня мы напьемся крови, — холодно произнесла Яна и уверенно шагнула в вихрь портала. — Победа! Победа! Радостный копыта агрессивно размахивал етаганом, наблюдая, как разъяренные оборотни рвут демонов на части. «Победа!» Его подчиненные, благоразумно толпящиеся вокруг джипа, сопроводили крики уйбуя одобрительным гулом. Для приготовившихся к смерти дикарей появление морян стало чудом. Нет, откровением. После таких случаев, явно указывающих на вмешательство высших сил, даже атеисты способны стать глубоко религиозными людьми. Впрочем, красным шапкам последняя фраза отношения не имеет. Они просто радовались. «Смерть демоном!» — ревел контейнер. «Они уже мертвые!» — напомнил умный иголка. «Плевать! Смерть! Победа!» а Копыто замолчал и ткнул пальцем в закрутившийся рядом с полем боя вихрь портала. — А? Сподвижники ответили гробовым молчанием. История тайного города не знает случая, чтобы воин или маг победил Марьяну в рукопашной схватке один на один. С одной поправкой. Если воин или маг не вооружен артефактом ока Василиска... Только голубое сияние этих кристаллов способно отправить оборотней в нокдаун, во время которого можно успеть вырезать у монстра оба сердца. Другая магия намарян не действовала. Во всех остальных случаях поражение оборотней было обусловлено только подавляющим численным преимуществом противника. Однако боец, стремительно выпрыгнувший из вихря портала, постарался опровергнуть эти расчеты и преуспел. Черная молния, ворвавшаяся в самую гущу схватки, двигалась с умопомрачительной быстротой, даже по меркам далеко не медлительных оборотней. Ловкие удары длинного шеста, на концах которого грозно блестели острые, как бритва лезвия причудливой формы, жестокие удары кулаками и ногами, мгновенные перемещения и снова удары, удары, удары. Таинственный воин не использовал боевые заклинания. Против морян это бессмысленно. Но его сила и мощь свидетельствовали о том, что оборотни попали под горячую руку мага высокого уровня. Только колдовская энергия могла дать такие возможности. Такие, что даже численное превосходство Марян не помогало им в борьбе. Удары, удары, удары! Воин... Разбрасывал килограммовых оборотней, как котят. Не забывая наносить и более тяжелые раны. лезвие укрепленные на шесте, с легкостью резали толстую шкуру морян. Их ответные выпады не достигали цели. Он был быстрее. Намного быстрее. Упала одна моряна. Точный удар разрубил ее почти пополам. Вторая. Широкое лезвие снесло оборотню голову. Кто-то из черных ухитрился дотянуться до врага и располосовать ему спину ядовитыми когтями, и тут же поплатился за это рассеченной грудью. А таинственный воин даже не заметил повреждения, продолжая перемещаться с той же удивительной и невероятной скоростью. Приободрившиеся мертвые демоны сплотили ряды, а затем, повинуясь выкрикнутому их спасителям приказу, стали медленно отступать к порталу. — Кто это был? — хрипло спросила Бьяна, после того, как таинственный и беспощадный враг увел остатки гиперборейцев в переход. — Меутвые демоны! — умно ответил Копыта. — Ты же видела! — Я знаю! — вспыхнула Марьяна. — Кто пришел им на помощь? — Откуда я знаю? — Судя по всему, гиперборейская ведьма, — ответила Дита. — Одна из наложниц великого господина. Только эта тварь могла так драться. — Трое погибших? Лицо Бьяны похолодело. — Трое погибших, учитывая, что мы ударили в спину тварям. Даже с тущими всадниками воевать было легче. Наложницы относятся к высшим иерархам кадав. Буркнула Дита. Мы еще легко отделались. Она помолчала. — Надо уходить. — А мы... — воззлило спросил копыта. — Вдруг они вернутся? — Не вернутся, — махнула рукой моряна. — Без нас тебе будет спокойнее. Рыцари ищут морян, а не красных шапок. Бывай. Оборотни молниеносно растворились среди деревьев Измайловского парка. Ауй буй перевел грустный взгляд на подъехавший фургон службы утилизации. — Я вытащила тех, кто оставался в живых, — небрежно бросила Яна, опершись на орлиный шест. Теперь он снова превратился в палку, в обыкновенную песочного цвета палку семи футов длиной, тонкую, но твердую. Не думаю, что это была хорошая идея посылать пехоту одну без прикрытия. — Почему они оказались в грузовиках? — Это наше дело, — отрезала Вероника. — Это наше общее дело, — усмехнулась Яна. — Но мне понравилось, как ты воевала, Лась, — уважительно произнес Элигор. — Это был хороший стиль, даже более отточенный, чем раньше. — В прошлой жизни я умела убивать, — спокойно ответила Яна. — Золотой корень позволил мне делать это еще эффективнее. — Нам придает сил священная ненависть кадавр. — угрюмо заметила Вероника. — Золотой корень — лишь средство. — Возможно, — не стала спорить Яна и слезнула с руки кровь оборотня. — Теперь я могу воевать? — койка сколько? сколько? — промямлил ошарошенный уйбуй, растерянно уставившись на сотрудника службы утилизации. — А сколько, ты думал, это будет стоить? — поинтересовался Ларбек Хамзи. — Убрать все следы. — съеду в как у вас, не очень много, — буркнул Копыта. — Только это тупы. — Это тебе только кажется, — вздохнул Шас. — Грузовик, между прочим, раскидала по всем окрестностям. И чтобы челы не поняли, что здесь произошло, нам придется собрать все. — Ты уже мне конспилатал. — Итак, убрать все следы... — невозмутимо продолжил Ларбек. — Затем надо запудрить мозги полицейским, убедить жителей, что они видели не то, как вы, кретины, палили из гранатометов, а то, как взорвался бензовоз, доставить трупы мертвых демонов... — Ну... — Пятнадцать простонал простоналый У нас нет таких денег. — Да не волнуйся ты так, — миролюбиво улыбнулся Шас. — Ты ведь на войне... — Два. — У тебя есть мобилизационная карта зеленого дома? — Есть. — Давай ее сюда. Ларбек ввел номер карты в установленный в фургоне компьютер и вернул ее владельцу. — Вот и все. Теперь, копыта, все, что здесь произошло, это не твоя самодеятельность, а официально зарегистрированное столкновение между армиями великих домов. Сотрудник службы зевнул. — И платить будут люды! — — Понял, Бесточь. Во время прошлой большой войны между Великими домами копыта был рядовым воином. Но уже тогда живо интересовался, о чем его Уйбуй шепчется с агентами службы утилизации после каждого боя. Теперь копыта узнал правду. — Вау! Уйбуй с уважением посмотрел на пластиковую карточку. — Слушай, я сейчас на мини как раз... «Может, запишем, что ваши услуги обошлись до ожи?» «Ну, скажем, в двадцать тысяча я все подпишу». Mm. «Дополнительные расходы могут возникнуть», — задумчиво подтвердил Шасс. «При переговорах с полицейскими, например?» «Или придется подделывать какие-нибудь документы?» Ларбек был кадровым сотрудником службы и знал все нюансы своего дела досконально. — Вот и я-то ум же... — Поставим двадцать две тысячи, — тихо сказал шас Наличными ты получишь три прямо сейчас, идет? — Почему так мало? — возмутился Копыта. — Проценты военного времени, — пожал плечами Ларбек. — К тому же, мне еще надо делиться с бухгалтерией. Согласен или... — Согласен, согласен! Уйбуй торопливо подписал бумаги, бережно посчитал полученные от шасса купюры и вернулся к ожидающим его бойцам. — Видели, аглоеды, как надо денежку зарабатывать из воздуха! — Надо будет в следующую войну наняться в службу утилизации, — задумчиво протянул иголка.